Глава пятьдесят седьмая. Четверг, девятое марта. Домой Рос приехал поздно. Внимательно огляделся кругом в поисках слежки. Ничего подозрительного не заметив, он все равно немного подождал машине, вглядываясь в тени вокруг. И лишь затем достал из багажника сумку и вошел в дом. Открыла имиджен. Вся в слезах. Вокруг нее крутился встревоженный Монти. Рос обнял жену крепко прижал к себе. «Эй, что стряслось?» Она прижалась мокрой щекой к его щеке. «Слава богу, ты вернулся. Я не могла ночевать здесь одна. Хотела уже звонить Ходжесу, и попроситься переночевать у них, если ты не приедешь». «Да что такое? Что случилось?» «Соходи посмотри, что пришло сегодня, пока я была на работе». Рос присел и погладил пса, пока Емиджин запирала дверь на новенькую цепочку, а затем пошел следом за ней на кухню. На столе стоял открытый ноутбук жены. Она пощелкал клавишами, на мониторе появилось сообщение. Это второе предупреждение. Третьего не будет. «Можешь это объяснить?» спросил Уимджин, поворачиваясь к нему. Росс изучил адрес отправителя. Все тот же ящик на ход Моэля, заглавленный цифрами множества цифр. И среди них 666. Думаю, пора звонить в полицию. «И что ты им скажешь? Что разозлил сатану?» Росс невесело усмехнулся. «Знаешь, к Джейсону Тингли. Стингли Тингли Рос и Имаджин познакомились во времена Аргуса. В те годы тот только начинал службу в полиции, но сейчас дослужился уже до суперинтенданта. Росс, я боюсь...» «Позвоню ему сейчас же». Посмотрев список контактов, Росс нашел имя Джейсона Тингли и набрал номер. В трубке послышался автоответчик, и Рос оставил сообщение. «Привет, Джейсон». «Это Хантер. Перезвони, пожалуйста. Мне нужна помощь». Он продиктовал свой номер и отключился. «Теперь расскажи, как ты съездил. Все было нормально. Что нашел?» «Все расскажу обязательно, но сперва мне нужно что-нибудь съесть и выпить». «Я достал из морозилки мусаку, а в холодильнике есть салат». «Спасибо». Раз подошел к бару, достал бутылку своего любимого виски, плеснул в бокал щедрую порцию, добавил из морозилки немного льда, разбавил водой и сел за стол. В этот миг зазвонил телефон. Джейсон. Включив громкую связь, чтобы Имаджин могла слушать, Рос детектива с повышением, а затем вкратце рассказал о последних событиях, начиная со звонка Гарри Авкука. Впрочем, свои египетские приключения он опустил, не желая пугать Имаджин. Сингли пообещал, что прикажет своим подчиненным поставить его дом на особый контроль. Затем спросил регистрационные номера их с Imogen автомобилей и сказал, что свяжется с сойти отделом Брайтонской полиции и попросит выяснить, откуда отправляются письма с угрозами. «Если произойдет что-то еще, сразу сообщай», — попросил он в заключении. Рос поблагодарил, добавив, что надо как-нибудь вместе выпить по чашечке кофе. На том они и распрощались. «Значит, так мы теперь будем жить?» — спросила Имаджин, когда разговор был окончен. «Узниками в собственном доме? В постоянном страхе под полицейским надзором?» Рос, встретившись с ней взглядом, откликнул еще виски. «Имо, это моя работа. Я занимаюсь расследованиями. Иногда перехожу дорогу дурным людям. Это бывает опасно». «Нет, это совсем другое. Теперь я по-настоящему боюсь за тебя. И за всех нас. Рос, ты взялся за дело, с которым тебе не справиться. Не хочешь думать о себе, подумай о нашем сыне». Ему нужен отец. У тебя теперь есть в жизни вещи поважнее очередного расследования. Имо, я думаю о сыне и хочу, чтобы он мной гордился, чтобы и сам, когда вырастет, смело боролся за то, во что верит. А знаешь, чего хочу я? Крикнула она в ответ. Да ж чего не хочу, чтобы наш сын остался сиротой. Глава пятьдесят восьмая. Четверг, 9 марта. В свете бортовых огней вертолета Энц Лебур увидел внизу море высокой травы. Затем вертолет опустился на землю и заглушил мотор. Поблагодарив личного пилота и пожелав ему доброй ночи, Блур отстегнул ремень безопасности, снял наушники, и повесил их над сиденьем и выбрался из вертолета. Пригнулся, чтобы не попасть под винты, хоть и понимал, что может выпрыгнуть во все свои шесть футов. В паре сотен ярдов темнел его особняк. В нескольких окнах горел свет. Однако Инсли Блур, скинув на плечо сумку с ноутбуком и записями, зашагал в другую сторону, через лужайку к рыжереи, где трудились шесть подопытных обезьян. Нему не терпелось узнать, как у них успехи. Блур включил свет в рыжереи и вошел, нос от густой вони. Каждую клетку проверил в поисках листов бумаги, означающих, что обезьяна зря времени не теряла. В пяти клетках бумаги не было, только обезьяне дерьмо, лужи мочи, разбросанные повсюду скорлупа арахиса. Блор заглянул через прутья в шестую клетку, обитающую Бориса, и с радостью увидел там несколько бумажных листов, сплошь покрытых символами. Боровача под нос похвалы Бориса, он вошел в клетку и поспешил к принтеру. Борис смотрел на него со своей лежанки, потирая подбородок с видом престарелого мудреца. Блор посмотрел шесть страниц, полных бессмысленной мешанины, букв, цифры, символов. И на седьмой странице вдруг застыл ковкопанный. Словно сияющие крупица золота в мешке угля, властно привлекли его взгляды и буквы. «Да!» — в восторге завопил бург, готовый расцеловать обезьяну. «Да, Борис! Молодец! Хороший мальчик! Ну, спасибо, порадовал!» В этот миг все кошмары последних дней были забыты. «Молодчина, Борис, так держать!» Капуцин удивленным посмотрел хозяин хозяина и продолжил честь их. «У тебя получилось, парень!» «Получилось!» — он схватил бумажные листы и бросился к дому, громко крича. Сила, сила! Жена сидела в гостиной и смотрела по телевизору концерты классической музыки. Смотри, звонил Энсли, вбегая в комнату. Смотри, скорее сюда. А как насчет привет, дорогая? Как прошел день? Извинительно отозвалась жена. Ты только посмотри, схватив пульт, Блор выключил телевизор, затем потряс у нее при глазами стопкой бумаги. Смотри, смотри сюда. На что именно? «Вот оно! Начало доказательства! Абсолютного доказательства, что Творца не существует! Что наш мир возник случайно! Великий день! Запомни сегодняшний день, он войдет в историю!» «День, когда обезьяна напечатала слово «ты»?» «Неужели ты не понимаешь, как это важно?» «Откровенно говоря, нет. Еще я кое не понимаю». «Чего же?» «Ты атеист, убежденный атеист. Весь этот идеальский эксперимент с обезьянами ты затеял, потому что считаешь, что так можно доказать, что Бога нет, правильно?» «Совершенно правильно». «В таком случае, на коль черт тебе ДНК Христа? Или я что-то упустила?» «Нет, дорогая». «Ты ничего не упустила, это просто бизнес». «Бизнес? Я бы назвала это другим словом». «Двуличие». Глава пятьдесят Четверг, 9 марта Было одиннадцать вечера. Росс сидел у себя в кабинете, осаждаемый противоречивыми чувствами. За окном показались фары. Машина медленно ехала мимо его дома, и на миг у него упало сердце. Но Хантер успокоился, выглянув в окно и увидев там патрульный полицейский автомобиль. Детектив-суперинтендант Тингли свое слово сдержал. Машина проехала мимо и в тот же миг зазвонил телефон. Взглянув на экран, Рос обнаружил, что номер скрыт. Немного поколебавшись, он нажал зеленую кнопку. «Росс Хантер слушает». Мужской голос в телефоне звучал очень тихо. Россу пришлось напрячься, чтобы его расслышать. «Рос? Это Хусам Удин. Здравствуйте, Хусам. Можете говорить?» «Да-да, конечно». Росс, я только что разговаривал со своим двоеродным братом, Медхаттам Эль-Хадиди». «Слава богу, он жив. Хусам. мне очень жаль, что я втянул вашего брата в такую историю. Надеюсь, с ним всё хорошо, я не предполагал, что так выйдет. Сам не понимаю, что происходит и кто за этим стоит. Как он?» «С ним всё в порядке. В отличие от его машины. Но я хотел поговорить не об этом, Росс. Я знаю, что происходит. Знаю, кто угрожает вам. Нам нужно повидаться и срочно. Опасность куда серьёзнее, чем вы думаете». «Что за опасность, Хусам?» «Не стоит об этом по телефону». — ответил слепой имам. — Мы можем встретиться завтра утром. — Хорошо? — Договорились. Я подъеду часов в одиннадцать устроить. — Сами знаете, я из дома не выхожу. — Тогда до завтра. Повесив трубку, Рос почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной, и обернулся. Имаджан. Росс, кто это был? Не хочешь мне рассказать? Что, черт возьми, за опасность, о которой я не знаю? Глубоко вздохнув, Хантер показал ей фотографии, сделанные в Египте, Я сказал «все». «Все до последнего слова». С самого начала. Когда он закончил, имиджин спросила. «И что теперь, Росс? «Теперь я жду результатов ДНК. А дальше? Может быть, все это окажется пустышкой, и тогда конец». «А если ДНК у зуба содержимого содержимое у чаши совпадет?» «Посмотрим». «Тебя пытались убить в Египте. Нам угрожают здесь. Вдруг все это правда?» «Что дальше, Росс? Я почитала в интернете о знаменитых реликвиях. О туринской плащанице, терновом венце, железном венце из Ломбардии, покрывали Вероники и так далее». Имиджин постучала пальцем по айфону. Росс, в этом замешаны огромные коммерческие интересы. И меньше всего на свете владельцы реликвий хотят, чтобы появился достоверный способ проверить их подлинность». «Ты всего лишь журналист, рос, и сейчас взялся за дело, которое тебе не по зубам!» «Похоже, ты сам не понимаешь, как глубоко увяз и какое осиное гнездо разворошил!» «Неужели твое расследование стоит нашей жизни? И почему именно ты оказался избранным?» Она выглянула в окно на темную улицу, подошла и опустила жалюзи. «Не знаю, Имаджена. Наверное, тот, кто меня избрал, кто бы это ни был, рассчитывал, что я могу принять эту историю всерьез». Но, пожалуйста, пойми, для меня нет на свете ничего важнее нашего ребёнка. Понимаешь?» «Нет ничего важнее ребёнка?» «Именно так. А как же я?» «Ну, и тебя, конечно, само собой. Тогда докажи». «Как?» «Брось это дело и объяви публично, что бросил. Напиши об этом в Фейсбуке и в Твиттере. Выложи все эти чёртовы координаты. Пусть их узнает весь мир». «Пока не могу». «Почему?» — наставила Имиджин. «У меня нет последнего набора координат. Самое важного». «Значит, получи его как можно скорее и немедленно обнародуй?» «Я не уверен». Она покачала головой. «Опять? На первом месте не семья, не наш сын, а только ты!» «Нет, Имо, не я на первом месте человечества». «Если ты и вправду в это веришь», — отрезала она, «значит, ты еще больше эгоист и фантазер, чем я думала» и вышла, хлопнув дверью.